Глава 6. Реальность. А ночь и правда была темной. Туман сгустился, и погода не располагала к долгим прогулкам. А потому я, хоть и не спеша, но и не задерживаясь нигде подолгу, обошел двор, проверил, все ли на месте, разогнал пару мышей у сарая, ловить, правда, не стал, но напомнил, кто в доме хозяин, пожелал овиннику и всем его подопечным доброй ночи и направился к огороду. Тут мне пришло в голову взглянуть на малинник, в который приземлился Никита. Кусты оказались довольно сильно примятыми, но при должном уходе они жить будут. А потому я расправил хвост и пошел посолень вокруг них. Примечание: посолень – это движение, совершаемое по часовой стрелке. Со своим обычным заговором, только в соответствии с наступившим временем суток, обращался я не к заре А к брату ее, месяцу-месяцовичу. К концу третьего круга он меня услышал и выглянул из-за туч. Получив одобрение и поддержку высших сил, я заметно взбодрился и подумал, что у нас в доме все еще наладится, и внуки, наверное, не такие уж плохие нам достались, особенно младшенький, Кит. Я постоял, послушал, как звучит его имя в сокращении, и подумал, что не Ките оно тогда же больше идет. Кит и кот хмыкнул я и пошел к себе. «Да-да, у меня тоже в доме была своя комната. Каждый в нашей стране имеет право на личное пространство. Дверь в мои апартаменты была не со двора, а с огорода. Я входил к себе, поднимаясь по старой яблоне, а для гостей у меня была приставная лестница. Правда, гости у меня случались нечасто, но это меня ничуть не огорчало, а скорее даже наоборот». Учитывая специфику моей работы, я все время должен был следить за порядком в доме, в делах, в энергетических потоках, а по сути своей я поэт и художник, и эти творческие стороны моей натуры настоятельно требовали возможности раскрыться хотя бы в обустройстве моего жилища, а потому здесь, на чердаке, у меня царил творческий беспорядок. Надо сказать, что это место – изначально будто бы было создано для меня. Хозяева снесли туда все, что оставалось в мастерской их небезызвестного предка. Краски, кисти, холсты, образчики мебели разных стилей, эпох и предназначения, которые тот хотел, да так и не успел отреставрировать. Там же оказались вышедшие из моды плюшевые занавески и скатерти, керамические и фарфоровые статуэтки, даже действующие напольные часы в футляре темного дерева. У часов, правда, пришлось отключить бой, чтобы не привлекать ненужного внимания к моей берлоге. И так я шел к себе домой. Чем я там собирался заниматься? Не поверите, спать. Да-да, спать. Должен же и я спать когда-то. Вот только для этого мне сначала нужно было прыгнуть в изнанку, а уж потом там уснуть. С кем-нибудь из вас такое бывало, Вы спите, и вам снится сон, что вы спите. Если да, то присмотритесь к себе хорошенько. Может, вы тоже кот, только еще не знаете об этом. Я имею в виду не то, что у вас есть четыре лапы, хвост и пушистая шерсть, а то, что вы хранитель. Нет? Ну, я так и думал. Мало нас осталось. Я вздохнул, возвращаясь к реальной жизни. Ветка яблони совсем немного не доходила до двери на чердак. Будь я в изнанке, я бы просто протянул руку и открыл ее, но в кошачьем обличии сделать это было сложнее. Первое время я упражнялся в акробатике, но потом решил просто держать ее открытой, а на дверной проем накинуть морок. Примечание. Морок – нечто одуряющее, помрачающее рассудок. Морочить, обманывать хитростью, лукавством, каким-либо обманом чувств или обаянием, отводить глаза» чтобы всем остальным казалось, что чердак заперт. Приходилось также регулярно обновлять и терморегуляционные чары. Примечание. древнерусское чар – колдовство заклинания. Терморегуляционные чары действуют как сплит-система – кондиционер. Но, как известно, за отопление всегда приходится много платить. Я еще раз вздохнул, сгруппировался и прыгнул. От прикосновения к магической завесе моя шорстка встала дыбом, раздался треск и во все стороны брызнули искры. Тоже, надо сказать, так себе удовольствие. Но все-таки лучше, чем балансировать на тоненьком карнизе, пытаясь отворить реальную дверь. Я стряхнул с себя остатки статического электричества и подошел к кушетке, накрытой теми самыми плюшевыми шторами. Она стояла почти вплотную к печной трубе, и даже в сильные морозы спать здесь было тепло и уютно. Растянувшись посередине, я, наконец, почувствовал себя дома, вздохнул и очутился в изнанке. Изнанка. Первое, что пришло Базилю в голову, когда он открыл глаза, это то, что он слишком часто стал вздыхать. Куда-то исчезла из его жизни вся радость бытия. Надо было срочно исправить ситуацию. Он поднялся с кушетки, закрыл реальную дверь, лучше перестраховаться лишний раз, и зажег свечу. Электричество здесь тоже было, но коту хотелось уюта. По той же причине он не пользовался зелеными фонарями, особыми склянками, набитыми светлячками и гнилушками. Откуда у него появилась эта страсть к огню, он не знал, Но любил вот так посидеть в тишине, щурясь на пламя свечи. Из большого окованного медью сундука в углу кот вытащил свои стратегические запасы: парочку вяленых лещей и склянку с прозрачной и маслянистой на вид жидкостью. Окончание сегодняшнего дня требовалось отметить изрядной дозы этого зелья. Если честно, то Базиль не часто прибегал к помощи успокоительных. но он и вовсе старался избегать так как делался от нее сам не свой и вел себя буйно. Но вот кошачья мята... Он распечатал пузырек. Легкий расслабляющий аромат растекся по чердаку. «Может, я и не буду ее сегодня пить, только понюхаю?» Блаженно улыбаясь, подумал Базиль. «Ну или только чуть-чуть, самую капельку». Он взял блюдце и плеснул в него настойки. Она засеребрилась маленьким озером, а огонек свечи отражался в нем, словно луна. Давно мечтал съесть луну. Базиль склонился над блюдечком, замурлыкал под нос песенку. Луна в небесах ночных вращалась, словно волчок, и поднял голову кот, сощурил желтый зрачок. Глядит на луну в упор, о, как луна хороша! В холодных ее лучах дрожит кошачья душа. Он слышал ее как-то раз по телевизору. Это был концерт бардовской песни. Именно после него кот открыл в себе поэта. «Миналуш идет по траве, на гибких лапах своих. Танцуй, Миналуш, танцуй, ведь ты сегодня жених. Луна невеста твоя, на танец ее пригласи. Быть может она скучать, устала на небеси». Луна качалась в блюдце в такт песни базиля а он кружил по комнате, и тень его еле поспевала за ним. Миналуж скользит по траве, где лунных пятен узор, луна идет на ущерб, завеся облаком взор. Луна качнулась в блюдце и исчезла. Ему стало немножко грустно, что она ушла, но он знал, как ее вернуть. Минал уж крадется в траве, одинокой думой объят, возводя к неверной луне свой неверный кошачий взгляд. Примечание. Песня «Луна и кот» написана Н. В. Некрасовый, лет на стихотворение У. Б. Еца в переводе Г. Кружкова. Еще и еще раз. И с каждым новым возвращением Луна становилась все больше и прекрасней, пока не заслонила собой весь мир. С блаженным выражением на лице или все-таки на морде он уснул.